Гидросфера. Это водная оболочка нашей планеты. Название ее произошло от двух греческих слов гидро, вода и сфера, шар. Вода занимает три четвертых поверхности Земли, являясь самым распространенным минералом. Гидросфера включает в себя три составные части: Мировой океан, воду суши и воду атмосферы. Все эти части связаны между собой процессом, называемым круговоротом воды в природе. Более 96% воды планеты приходится на мировой океан. Материки делят его на отдельные океаны – Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. Самый большой из них – Тихий, самый маленький – Северный Ледовитый. Наибольшая глубина океана приходится на район Мариинских островов в Тихом океане. Так называемая Мариинская впадина имеет глубину двадцать два метра. Части океана, которые вдаются в сушу, называются морями. Крупнейшие моря планеты – Филиппинская, Аравийское, самое известное – Средиземная, находящиеся между Африкой и Евразией. Морская вода содержит много соли, что делает ее непригодной для питья и использования в сельском хозяйстве и в промышленности. В природе вообще не может быть абсолютно чистой воды, так как, соприкасаясь с любой средой, она растворяет ее. Поэтому любая вода, будь то морская, речная или дождевая, это не что иное, как раствор.